Глава 2. Василиса Князева. Ректор проводил меня до учебной части Академии, а потом сразу ушёл. заполняя анкету», — распорядилась одутловатая женщина с сероватой кожей и зелёным цветом волос. Про себя я назвала её Кикимрой. «Информация должна быть правдивой», — ведь соврать?» Тётка язвительно усмехнулась, растянув пухлые губы. «Всё равно не получится, так что нечего по сторонам смотреть. Пиши». Подобные суровые экземпляры встречались и у нас. Я не стала спорить или вредничать. Быстро заполнила требуемое и вернула анкету Кикимори. Придирчиво посматривая на аккуратные строки, женщина поставила размашистую корявую подпись и отправила меня к коменданту. — Комендант у нас строгий, так что близко к нему не подходи, — посоветовала женщина, чем заслужила мою благодарность. — То есть запросто может в глаз дать? Пошутила я, не допуская даже мысли, что окажусь права. «Если вынудят, Шрык Нагрузович может призвать к порядку разными методами», уклончиво ответила Кикимора. «Орки — народ суровый». «Понятно. А еще вопрос. На какой факультет меня распределили?» «Опять?» «Шляпа забыла сообщить. Пора бы её на профпригодность протестировать!» Пробурчала Зеленовласка себе под нос. Мне же достался более громкий ответ. «Факультет свободных ведем с оплатой за счёт бюджета. Специализация — зелье «Даже так?» — протянула я, от чего то не удивившись этому факту. «Кажется, шляпа действительно разумна. У себя в университете я изучала биологию, поблагодарила женщину и отправилась дальше. Комендант действительно оказался орком, плечистый, с отливающий нежной зеленью. Шрык напомнил скалу. При моём появлении эта самая скала — нахмурилась и поинтересовалась. «Почему так долго?» Кики ещё пять минут назад сообщила о новой студентке. «Заблудилась», — призналась я, с недоумением глядя на сжимающийся кулак мужчины. А когда он потянул ко мне руку, и вовсе лишилась дара речи. «Воспитательный процесс? Да за что?» Собралась уже бежать обратно к ректору, но тут ладонь орка разжалась, и перед моим носом оказался ключ с номерком. — Комната 313. Это третий этаж. Всё необходимое доставят. И помни, запорчу мебель и спущу шкуру, хоть ты не оборотень. Я согласно кивнула и быстро выхватила ключ у Шурыка. «Своя комната — это хорошо. Там можно спокойно обдумать, как быть дальше. А то тут орки, оборотни, кикиморы. А учебники?» В этот момент входная дверь тихо скрипнула. Орк глянул мне за спину и произнёс. «Всё там», — я сказал. и дробыш, проводи девушку». Резко обернулась, чтобы тут же встретиться глазами с вездесущим Милошем. Присутствие этого долговязого студента вызывало раздражение. Я не собиралась ему улыбаться и делать вид, что ничего не произошло. Но именно сейчас скандалить было ни к чему. Вежливо поблагодарив Орка, потопала искать комнату. «Князева, погоди!» — послышался окрик Милоша. «Постой! Всё равно без меня тебе будет трудно!» «А с тобой, значит, легко?» Я остановилась в широком коридоре, пытаясь понять, куда мне двигаться и кого спросить. Как назло ни одного студента или преподавателя на горизонте. «Тут для тебя всё чужое!» «А я свой, князева, и ты меня уже знаешь», — попытался воззвать к моему разуму дробыш. «Ну что, мир?» Блондин протянул мне руку в знак перемирия. Но я не спешила вложить в неё свои пальцы. В прошлый раз зажигалкой чиркал, а теперь вот лапы тянет. Понятливо хмыкнув, долговязый сунул руку в карман и после продолжил. «Пошли, провожу». Как ни странно, оставшую часть до общежития мы шли довольно мирно. Милош рассказывал об академии, а я внимательно слушала и смотрела по сторонам. Запоминала. Оказалось, здесь проходят обучение действительно одарённые студенты. И только небольшая часть из них — И намеряне. Это обычное явление. Просто в нас почти нет магии, а пустые мы никому не нужны. Даже стало немного обидно за своих однокурсников в универе. Но довольно быстро я переключила внимание на рассказ Дробыша. «Признавайся, а зачем ты всё это затеял?» Блондин улыбнулся, явно желая произвести впечатление. Только этот милый оскал на меня совершенно не подействовал. А потом Милош признался, изрядно меня удивив. «Василиса, ты права. Я сделал так нарочно. Мне очень хотелось, чтобы именно ты училась в нашей академии. Это другой мир. Скажи, разве тебе здесь не нравится?» И вот смотрю я на этого блондинистого красавца, а самой треснуть его хочется. Чем-нибудь тяжёлым. И чтобы проникся моей проблемой. А то сказками заманивает. Разве так приглашают на учёбу? Даже рука зачесалась. Но вместо этого я принялась усиленно рассматривать широкий двор, который мы пересекали. Газоны в цветах, мощёные гладким камнем дорожки и редких студентов, которые сами с интересом поглядывали в нашу сторону. Послушай, князева, придерживайся меня и не пропадёшь, заявил блондинистый нахал и попытался положить руку мне на плечо. Я незамедлительно шлёпнула по наглой конечности дробыша, а в ответ услышала Довольный смешок. Словно Милош именно на эту мою реакцию и рассчитывал. «Вот и пришли», — сообщил Долговязый, снова одарив меня обворожительной улыбкой. И это было так мило и приятно, что я заподозрила парня в гипнозе. Нет, я не была в этом уверена, просто была подкована фильмами и всевозможным фэнтези. «Не скалься, не действует», — наугад заявила я, прямо взглянув в глаза собеседника. Как ни странно, но почти сразу меня отпустило. «Совпадение?» «Не думаю». Однако улыбаться в ответ уже не хотелось. И это хорошо. «Мы пришли. Мне дальше запрещено, а у тебя третий этаж». Чуть недовольно проворчал Милоша. И это, Василиса, ты сегодня обустраивайся, а завтра занятия. Ректор не прощает прогулов. «Как же ты совмещал учёбу здесь и там у нас?» В ответ блондин загадочно улыбнулся и ушёл. Я пожала плечами и отправилась искать свою комнату. Информации слишком много, но, судя по тому, что рассказал мне Дробыш, «Не всё тут так страшно». В чём-то я ему доверяла, но была на стороже. Выделенная комната оказалась очень светлой. Она была меньше домашней, но это мелочи. Кровать, шкаф, письменный стол и маленькая ванная были больше моего ожидания. Это не могло не радовать. Но едва присела, как раздалось... «Эй, экзотика чужестранная! На ужин собирайся, а то вымрешь как мамонты!» Я замерла, понимая, что это очередное проявление магии, но какой именно, не догадывалась. «Вы кто?» Я принялась вертеть головой по сторонам в поисках собеседника. «Я-то...» Кто-то неведомо хихикнул. «Домовой я, Влас Степаныч. За вами ведьмами присматриваю. Порядку учу». «А, а вы тут теперь всегда жить будете?» Спать в одной комнате с незнакомым мужчиной как-то не хотелось, а тут целый Влас Степанович. Ехидное хихиканье подтверждало моё предположение. Домовой оказался с характером, и не факт, что не будет подглядывать. Я сделала себе заметку поинтересоваться хотя бы у Милоша насчёт этого народца. — Иди уже, Василиса, пока аглоеды всё не съели! — проворчал Влас Степаныч, и я мысленно согласилась. — Ни на личности ни родного дома а в большой семье, как говорят, клювом не щёлкают. Я, с сожалению, взглянула в сторону пустого шкафа. Ни платьишка, ни джинсов, дожила. Даже с тапочками — катастрофа. Хорошо, что какие-то вещи можно из дома переместить. А если вес удвоить? Представила, как ректор лично выкидывает нижнее бельё из-за перевеса. И решила не рисковать. «Иду, Влас Степанович!» Грустно вздохнула я и потопала к зеркалу в ванной. Порадовалась чьей-то расческе. Сунула её в кипяток и только после этого пригладила волосы. Вроде неплохо. «Не боись, девонька, всё новое!» Послышался голос домового. «Спасибо!» Поблагодарила я невидимого помощника. Надеюсь, что в лице не переменилось. Всё-таки надо домового к порядку приучить. Или по людям соскучился? Узнаю. Я оставила кучу дел себе на вечер и поспешила на ужин. — А куда идти-то, дядька Влас? — Хм, ничего так звучит. Но до чего нагло эти девчонки пошли в родню набиваются, а я ещё и не женат, послышалось бормотание. Ступай направо и не сворачивай. Увидишь. Вы студенты в столовую как стадо на водопой идёте, поесть все любят. Спасибо, поблагодарила я домового и потопала перекусить. Нравится или нет, но он прав и мне придётся адаптироваться в этом мире. Осталось несколько вопросов к ректору, только пока задавать их не буду, попозже. Предводитель местной академии пугал. Бррр. Я вышла из своей комнаты, а кто-то рядом из своей. Внутренне я была готова к новому знакомству. Наверное, это желание всех попаданок куда бы их ни занесла судьба. Повернулась, чтобы поздороваться, и замолчала, встретившись взглядом с высокой остроухой девушкой. Изумительные светлые косы спускались по худым плечам, а вот выражение лица незнакомки подкачало. «Человечка — Человечка? — скривилась девица, окатив меня презрением. «Эльфа?» — съязвила я в ответ, сократив известное слово. «Наглая!» — наградила меня ласково ушастая соседка. «А мы, ведьмочки, вообще себя любим!» Кивнула и направилась по коридору, следуя совету дядьки Власа. Как оказалось, я не прогадала, и спустя несколько минут... Оказалось в академической столовой